Глава 7. Томас от неожиданности выронил рубашку. Вода вроде стоячая, но её начало относить от берега. Ругаясь последними словами, он догнал. Пришлось залезть в топь по самые и глубже. "Перед спросил уже вернувшись. Ты мне? А больше тут прям э. Молодцав нету. Ты можешь поцеловать меня?" Томас отшатнулся. "Тебя, жабу? Я не жаба." Я лягушка. Томас ощутил, как от злости надувается жила на шее. Ах ты товар, да я не всякую девку в Иерусалиме хватал, а уж целовать такого все не приходилось, чтоб тебя, жаба мерзкая. Жаба переступила с лапы на лапу. Листку в шинке начал угрожающе раскачиваться. На тупой морде проступило ничто вроде удивления. Я лягушка, не жаба. Не понимаешь, я та самая лягушка. Что за то самое? Жаба начала раскрывать рот, когда за Томасом послышались шаги. Сэр Каликов взглянул коротко, ничуть не удивился. Он вообще ни чему не удивлялся, как ревниво заметил Томас, и спросил равнодушно: "Тебе мало забот с одной?" Томас не понял, указал трясущимся от злости пальцем: "Посмотри на ее гнусную рожу. Ты знаешь, что она мне сказала?" "Догадываюсь", бросил Каликов и оглянулся. "Яра!" Поди к сюда, детка. Пришлёпали быстрые басы ноги. Томас удивился злой решимости на лице женщины. Впервые видел её такой рассерженной. Набегу подхватила увесистый сук, швырнула умело и метко. Сук про свистел над головой Томаса, ударил жабу по голове с такой силой, что едва не сбросил с листа. Тот закачался как в бурю, мелькнули растопыренные лапы и белое брюхо. Брызги долетели до рыцаря. Злое и униженный он выбрался на берег. Женщина смерила его презрительно встревоженным взглядом, отошла к своей одежде, та сохла на растопыренных ветках. Олег, неизвестно чему скали зубы, помалкивал. Сэр Калика не выдержал Томас. Я же вижу, ты насмехаешься надо мной. Олег покачал головой. Не над тобой, так вообще, вообще. Ты что-то знаешь? Почему эта жаба разговаривала как человек? Я только сейчас сообразил. Как человек, хм, по-моему, она больше квакала. Правда, знавал я одно племя, где тоже переговаривались почти кваканьем. Жили в болоть, понимаешь, а место всегда влияет. Да многое влияет. Вот, скажем, есть язык сильбогамера это когда свистуны переговариваются, а есть стукачи по дереву Царкалика. Понимаешь, заклятия во всём мире одни, но местные колдуны ищут в слепую. Потому в одних землях умеют одно, в других другое, в третьих третье. В этих землях освоили одно очень простое, но мощное заклятие. Превращает виновного в лягушку. Снять заклятие тоже просто, но опять же надо знать как. Ты знаешь? Да стоит одному узнать, как вскоре знают все. В нашем случае нужно только поцеловать такую лягушку. Женщина с силой терла камнем по своему платью, отскребывала остатки грязи. Её странные глаза украдкой следили за рыцарем. Томас задумался, помрачнел. Тогда мы сделали злое дело. Почему? Надо было поцеловать? Зажмуриться и поцеловать. Пусть даже бородавки, но на страшном суде мне зачтётся доброе деяние. Глаза женщины стали злыми. Олег посмотрел на неё, потом на Томаса. Хм. Ну она девица. У Томаса глаза стали круглыми. Да? По виду не похоже, но тем более я мог бы. Олег хитро улыбался, голос стал сладким, как мед. Она еще и красивая девка. Я могу видеть сквозь жабью шкуру. В самом деле? спросил Томас с живейшим интересом. Очень. Молодая и очень красивая, но здесь нравы строгие. Поцеловать и не жениться, опозорит девку. Дегтем ворота вымажут то до да сё. Я и снова в болото, только уже топится от стыда и злой молвы людской. Что скажешь? Томас сказал со вздохом. Ты жестокий человек, но ты прав. Олег уже стоял, приложив ладонь козырьком к глазам, смыривался в истончающуюся стену тумана. Там едва слышно хлюпало, булькало, кто-то тяжёлый ломился через болото, подминая пучки осоки и камыша. Не страдай, сказал он равнодушно. Сейчас половина княжества её ищет. Все ведают как и что. В первый день бы отыскали, как бывало поначалу. Но так не наказание, одно благовство. Теперь колдуны наловчились забрасывать их в дальние болота. Раги стихли, а вскоре с другой стороны послышался лёгкий плеск. Болотник вынырнул тяжело, с трудом выволок на мокши ковёр. Олегу помахал лапой с перепонками между пальцами. Ладно, Теперь топить вас не буду. Ковёр староват, но сгодится. И всё? удивился Олег. Раз уж мы здесь, отведи к хозяину. Болотник покачал головой. Какой хозяин? О чём глаголишь? Везде есть хозяин, сказал Олег. Он впервые за долгое время улыбнулся. На Руси без твёрдого хозяина нельзя, пропадут. Тот болото, а не Русь. К этому шли. Порядок и хозяин, что отвечает за порядок? Не доросли лицы зреть его лик. Как хошь, сказал Олег равнодушно. Займи придём. Только тебя выдерут, что через твоё болото прошли, а ты знать не знаешь. Болотник подпрыгнул, вгляделся в суровое лицо волхва. И видишь? Да, ты такой, что сам доберёшься. Я уж думал, таких не осталось. Только ждите до вечера, сейчас он занят. Прижатым к груди ковром без плеска ушёл под воду. На этот раз оранжевая молния, отглаженная ковром, скользнула много медленнее. Сидя у костра, Томас сказал с проникновенным удивлением: "Сэр Калика, я бы никогда не поверил, что у вас здесь живут самые ревностные христиане, если бы своими глазами не узрел". "Что за чушь?" нахмурился Алик. "Такая отвратительная клевета". "А как же? Пол княжества, как ты сам сказал, вышли искать бедную девушку. Разве это не пример сострадания?" Яра презрительно фыркнула. Томас сердито выгнул бровь, швырнуть бы в нее чем-нибудь до да под руками пусто. А Олег сказал с непередаваемым презрением: "Ничего себе за страдания в предачу к этой девке, а она сама по себе такова, что за обрезок ее ногтей будут биться три княжества, хоть и нарывистая. Правда дают еще и полкняжество. Тут кто угодно в болот полезет. Сейчас дома опустели, все молодые мужики пиявок кормят по болотам, всех жаб целуют." Томас спросила задачно. Волк княжество? Зачем? Приданое понятно. Томас повернул голову, долго смотрел на болото. Спросила осторожно. А велико ли княжество? Олег отмахнулся. Да так себе. Чуть поболе Британии. Ну раза в 2-3. Народ, правда, раз в 10. Земли больно богаты. Чернозём хоть на хлеб маш, а сено такое накашивают, хоть папа карми. Да ты сам видел, через какие края едем? С местным князем в родстве короли шведские, норвежские, император германский, а ещё и шахи и подшахи Востока. Разве что с королём английским ещё нет, что чудно. Фу! Точ последний король Британии Горольд II Гита вышел за Владимиром Мономахом и завела кучу дитвари. Томас потемнел. В глазах было жестокое разочарование. Он с тоской посмотрел на ровную гладь болота, где застыли, как вклеенные в смолу широкие листья. Потом с ненавистью покосился на Яру. Женщина, повернувшись спиной, усердно тёрла платье. Со спины она выглядела виноватой. Впали, как коней продавши, или без задних ног, как говорил Томас. Ночок квакал, хлюпало, по ним прыгало что-то мокрое и склизкое. У Томаса пытались утащить мешок с чашей, так ему показалось. Не просыпаясь, он подмял что-то, придушил, а мешок снова подгрёб под себя. Он всегда спал, чувствуя чашу щекой и обеими ладонями. Утром он очнулся от ощущения внезапной перемены. Раздался звук, словно кто-то незримый тронул басовую струну. Но откуда она здесь? Разве что шмель сердито гуднул возле уха? Но шмели на ночь замирают полуживыми комочками. Темное небо меняло оттенки. Нет, даже цвета. Чернота сменилась лиловостью, на глазах налилась грозным фиолетовым. Томас настолько сжился с этим миром, даже болотным, что все чувства насторожились ещё до того, как проснулся, а сердце стукнуло сперва вопросительно, потом, уверившись, что не ошиблось, пошло стучать сильнее и чаще, нагнетая горячую кровь в мышцы, готовя к неожиданностям безжалостной жизни. Над болотом небо стало цвета побежалости металла, какая бывает на лезвие переколённого меча у неродивого кузнеца. Казалось, вот-вот оттуда посыплются искры из-под колёс боевой колесницы языческого бога. В шагах впереди от Томаса сухо, словно лопались переспелые арбузы, крякнули камни. Он вжался в землю, даже пальцы вогнал. В неподвижном, тёмном воздухе неслышно возник полупрозрачный столб света. Мир застыл. Умолкли сонные болотные птицы. Волны перестали шлёпать в берег, но мир, так показалось Томасу, Словно бы вздохнул с облегчением. Наконец-то вернулся скрепляющий стержень, на котором держится всё и вся. Теперь всё пойдёт на лад. Столп пылахал. Сердце Томаса сжималось от тоски и тревоги. Свет выглядел древним, если такое можно сказать о свете, ведь это единственное, что не изменилось в нашем кровавом мире с момента его сотворения. И всё-таки свет был не тот, который он видел ежечасно. В нём гремела торжествующая мощь тех времён, когда мир был молод, беспечен и безшабашен. Когда по этим местам неслись конные армады кимеров, скифов и других древних народов, а может, и ещё более древних, когда по земле ходили только боги, ныне ставшие демонами, и каждый оставлял частичку силы здесь, в этом свете. Томас боялся шелохнуться, чтобы видение не исчезло. Я распрола рядом. Бледное лицо было изнурённым, А в призрачном свете медленно проступило грозное лицо. Глаза полыхнули, в грозном веселье раздвинулся кроваво-красный рот. Лицо было ужасен, но Томас не мог оторвать глаз. Это был демон, огненный демон. Однако в нем било ключом та не земная мощь, что заставляет не только восхищаться, мы ведь признаем достоинство врагов, но и вызывает преклонение. Страшный голос, сухой треск искр. Проревел не громко, но Томас сразу ощутил, как ослабли члены, а во рту стало сухо. Кто вы, посмеившие? Яра попробовала во сне натянуть одеяло, обиженно подогнула колени к подбородку, засопела. Томас судорожно толкал калику. Тот сопел, поворачивался на бок, наконец прокрипел недовольно, не раскрывая глаз. Но чего тебе? Приснись, тут кто-то спрашивает, кто мы. Каликс он нагрызнулся. А ты уже и не знаешь. Он попытался отвернуться, но Томас вцепился как клещ, потряс. Голова Калики болталась. Он наконец открыл глаза. Мгновение смотрел на блестящий столб с ужасным ликом внутри, зевнул и снова попытался улечься. Остолбеневший Томас выпустил его из рук, лишь потом, опомнившись, поднял в сидячее положение. Заорал науха. Царь Калика Это, наверное, и есть тот хозяин, о котором говорил болотник. Это я говорил, проворчал Калико. Он открыл глаза, зевнул, глядя в страшное лицо. Доброе утро! Хотя какое к чёрту утро, эти рыцари хуже петухов. Ты есть здесь хозяин? Лицо в столбе исходилось в страшной гримасе, словно в огненную воду бросили камень, так лицо раздробилось и пропало. Но мурашки по спине Томаса побежали ещё гуще. Из блестящего пламени за ним наблюдали он чувствовал нищадные глаза демона. Голос был едва слышен из-за хрип, треск, щёлкание, будто лопались мелкие угольки. Кто ты, посмевший не пасть на колени, не просящий пощадить жалкую жизнь? Калик ادвинул плечами. А нам жизнь не дорога. Что в ней одни неприятности? Да и надо же знать, кому кланяться. Вот сэр Томас, видишь, какой красивый, достатный, не кланяется даже королю германскому, как и султану сарацинскому, потому что не положено, свои хозяева обидятся, ещё высекут. Томас поморщился. Сэр Калик. Благородных рыцарей не секут. Ем секут голову, а не то место, которым некоторые позволю знать могучий дух. Ты и есть тот хозяин, о котором нам в захлёб говорил почтенный болотник. Голос из пламени протрещал громче. Так меня называют местные племена. Всё-таки от Томаса не ускользнуло уклончивость ответа. Олег сказал подозрительно. Мне показалось, что мы могли бы пролететь без помех. Томас замер. Столп стал намного ярче, слепил глаза. Да, но не очень далеко. После тяжёлого, как гора, молчания Олег сказал осторожно. Нас ждут И очень близко. Понятно, сказал Олег. Но каков тебе интерес? Атомас спросил, опустив ладонь на рукоять меча. Ты на чьей стороне? Столп горел ярко не обжигающим огнём. Олег не чувствовал жара, хотя встал совсем близко. Томас чуть пригнулся, всматриваясь в белый огонь. Я на своей стороне, ответила пламя. У меня есть свой народ. Нравится он вам или нет? Но он мой, и я о нём забочусь. Когда здесь появляются чужаки, я их понятно скармливаю своим. Томас оглянулся за помощью на волхва, но язычнику такое отношение местного божества было явно привычным. Кивнул, подумал ещё. Понятно. Этих скормить не удалось. Столп, будто в гневе, стал выше, вспыхнул, но померк и стал даже ниже, чем был. Ты опять угадал, кто бы ты ни был. У них есть защита. Я. Я знаю всё в своём болоте и могу. Но что дальше? Моя мощь так далеко не простирается. Томас опять вмешался. Ты нам поможешь? Из огненного столба прозвучал холодный, как лунный свет, ответ. Я помогаю только поклоняющимся мне. Томас перекрестился, сказал громко: "Я твёрд в истинной вере. Истинная вера вера в меня". Олег прервал уже открывшего рот Томаса. Что ты хочешь от нас? Только узнать, кто вы и почему против вас брошены такие силы. А потом я вас отпущу. Подозретельному Томасу показалось, что Стоп хотел сказать что-то другое, или последнее слово подразумевает иной смысл. Например, их принесут в жертву. Олег посмотрел на Стоп, как показалось Томасу, с симпатией и некоторым сожалением. Новые времена, новые люди и новые боги. Снова наступило долгое молчание. Слышно было, как вдали хлюпала вода. Там толпился болотный народ, не осмеливаясь подойти близко. Наконец, огненный столб проговорил с сомнением. Опять новые? Разве мир рушится опять? Проснулась Яра, смотрела на Олега с недоумением. Томас тоже косился на Калику. Многое в нём оставалось тайной. Нужно успеть на этот раз раньше. Ты говоришь, прозвучал голос угрожающий, словно ты из старых. Я превращу вас в пепел. Олег сказал не весело. Разуй глаза, отобиете. Когда-то правила великая степью, самые могучие народы, потрясавшие миры, поклонялись твоей мощи. Но пришел новый бог. Ты помнишь того синеглазого с дудочкой? Никто его не принимал всерьез. Но он ссадил кочевников на землю, приучил пахать и сеять, а тебя заточил среди этих болот. А ты все еще не веришь в новых богов? Голос, полный гнева и ярости, упал до шепота. Разве время творения еще не ушло? Каждое время творит своих богов, ответил Олег не весело. Не все они удачны, как и мы. Теперь богов творят сами люди. А люди слеплены не только из ума и воли, как хотелось бы волхвам. Хватает глины слабости, уныния, суеверий, дурости, лени, невежества, дрячливости. Когда эта дрянь в человеке берёт верх, тогда на свет появляется такое развернётся творил Корса, бог обжорства и пьянства. Люди дали ему силу, целые племена поклонялись. Их стёрли в пыль те, кто создал себе богов потрезвее. Кто он? Новый бог. Ты не поверишь. Бог рабов и для рабов, но ему охотно кляняются и свободные племена, потому что в каждом человеке слишком много от раба. За свободу надо стоять, а когда кто-то приходит и очень сладко говорит, что рабом быть проще и спокойнее, что надо вручить свою судьбу другому, сильному, который все видит и все знает, который придет и все рассудит, многие добровольно отдают свою свободу. Сладкая ложь проходит там, где не прошёл меч. Неужто человек пал так низко? Олег пожал плечами. Я видел сильного и мудрого богатыря Калидара, когда тот оброс грязью и спал вместе со свиньями. Но когда он выздоровел, я думаю, он хворал, хотя телом был крепок и силён всё также, то снова совершал подвиги. Если у человека бывают болезни, то, наверное, бывают и у всего человеческого племени. Снова прогремел яростный, но уже полный горя голос Табити. Иная болезнь не убивает вовсе. Что делаешь среди больных ты, который не болен? Я произвел начало этой болезни, или слабости, называй как хочешь. Когда началось, я искал истину в темной пещере. Нас было много ищущих в пещерах, лесах, горах. Мы все приходили в мир, провозглашали свою правду. Иных делали верховными жрецами, иных забивали камнями, распинали, бросали в котлы с кипящим маслом. Я создавал правду для сильных и свободных, был опьянён прошлыми победами. Но другой, который искал правду в пустыне, придумал утешение для слабых и нищих духом, для колену родов и рабов. Когда вышел со своими идеями, оказалось, что я опоздал. Страшно опоздал. На веки 600 лет, то, Мити. Через каждые 600 лет в мир приходит пророк с новым учением и становится богом. Первый Лосиха, пророк охоты, царевич из мелкого царства на юге, плотник из Назарета. Последним был погонщик верблюдов на жарком востоке. У него учение молодое, сильное, злое, но и учение рабов присобачили короли запада. Объявили войну молодому богу. Так что не поверишь, но мы с этим молодым рыцарем возвращаемся с первых войн, когда дерутся не за земли, рабов или богатства, а схлестнулись сами боги. После тяжёлого молчания Табити снова подала голос. Теперь в нём были непривычные для яростного огня страх и непонимание. Но ты из старых, почему ты здесь? Полезней не сломить, но надо помочь переболеть быстрее и не остаться роду людскому колекой. Тогда и вернём старые культы и древних богов. Потому нам нужно как можно быстрее дойти и донести. Ты в состоянии задержать их? Голос Тобити снова окреп. В нём слышался треск огня и грохот падающих крыш горящих зданий. Тебе никто не помешает в моих владениях. Томас одел перевязь через плечо, подхватил мешок. Яра взяла мешок побольше. Смотрела на Олега выжидательно. Он поднял кулак в прощании. Слава тебе, бессмертная. Пусть путь твой будет среди огня. Олег кивнул, благодарил, а Томас подумал растерянно: они оба с ума сошли? Или думают, что он саламандра?